Глава 6. После того вечера мы встречались с Мелиссой время от времени, а порой она присылала имейлы, рассказывая, как идёт работа над статьёй. В гости мы к ним больше не ездили, но иногда сталкивались на разных литературных мероприятиях. Я старалась заранее угадать, будут ли они с Ником на том или ином вечере, потому что мне нравились они оба, и нравилось, когда другие видели, как тепло эти двое ко мне относятся. Они знакомили меня с редакторами и агентами, которые изображали, что рады встрече и заинтересованно расспрашивали о творчестве. Ник всегда держался дружелюбно, порой нахваливал меня, но никогда не усердствовал, втягивая меня в разговор, так что я уже не вздрагивала, встречаясь с ним взглядом. На все мероприятия мы ходили вместе с Бобби, но её интересовала только Мелисса. Во время книжной презентации на Доусон-стрит она сказала Нику, что ничего не имеет против актёров. А он такой... «О, спасибо, Бобби, это так великодушно». Когда однажды он пришёл один, Бобби спросила, «Только ты? А где же твоя красавица-жена? Я тебе не нравлюсь или мне только кажется?» — сказал Ник. «Ничего личного», — сказала я, — «она просто ненавидит мужиков». «Но если тебе от этого станет легче, ты лично мне тоже не нравишься», — добавила Бобби. После того вечера, когда Ник пропустил наше выступление, мы с ним начали переписываться. В обещанном письме про мои стихи он назвал один поэтический образ прекрасным. Я бы тоже, пожалуй, могла сказать про игру Ника в спектакле «прекрасно», но я бы такого не написала. Скорее всего потому, что выступление на сцене было связано с его физическим присутствием, а стихотворение, напечатанное стандартным шрифтом, да к тому же пересланное ему другим человеком, не было. Если сильно абстрагироваться, можно представить, будто эти стихи мог написать кто угодно — Хотя и это не совсем правда. Казалось, на самом деле он признавался, «Твои мысли и чувства прекрасны, как и твоё восприятие мира». Это его замечание преследовало меня потом ещё несколько дней. Я непроизвольно улыбалась каждый раз, когда оно всплывало в памяти, будто вспоминала шутку, понятную лишь двоим. Писать Нику было легко, азартно и волнующе, как в настольный теннис играть. Мы постоянно друг друга подкалывали — Узнав, что мои родители живут в графстве Мэйо, он написал «У нас была дача на Аккеле, как и у всех уважаемых семей из Южного Дублина, разумеется». Я ответила «Рада, что родина моих предков помогает тебе поддерживать классовую идентичность». Постскриптум. Вообще-то дачи должны быть объявлены вне закона. Он был первым человеком после Бобби, разговорами с которым я наслаждалась, иррационально, и чувственно, как наслаждалась кофе или громкой музыкой. Он меня смешил. Однажды обронил, что они с и спят в разных комнатах. Я не сказала Бобби, но много об этом думала. Я размышляла, любят ли они ещё друг друга. Хотя сложно было представить, что Ник хоть к чему-нибудь относится без иронии. Похоже, засыпал он только под утро, так что обычно мы переписывались по ночам. Он рассказал, что изучал английскую филологию и французский в «Тринити», у нас даже обнаружились общие преподаватели. Он специализировался на английском и писал дипломную работу о Кэрил Черчилль. Порой во время нашего разговора я гуглила Ника и рассматривала его фотографии, чтобы не забыть, как он выглядит. Я читала о нём в интернете всё подряд и частенько сбрасывала ему цитаты из его же собственных интервью, даже когда он попросил меня прекратить. Сказал, что это дико неловко. Я сказала а ты перестань писать мне в 3.34 утра. На самом деле нет. Он ответил, чтобы я писал 21-летней посреди ночи, не понимаю, о чём ты говоришь, я на такое не способен. Однажды вечером на презентации новой поэтической антологии мы с Мелиссой остались беседовать с писателем, чьих книг я никогда не читала, а остальные ушли за выпивкой. Дело происходило в баре неподалёку от дейм стрит и у меня ужасно болели ноги, потому что я надела слишком тесные туфли. Писатель поинтересовался, кто мой любимый автор, и я пожала плечами. «Может, просто замолчать, чтобы он оставил меня в покое», — подумала я. «Или это будет ошибкой? Вдруг его книги популярны». «А ты крутая», — сказал он. «Она крутая, согласись». Мелисса покивала, но без энтузиазма. «Моя крутизна, если она и была, ее совсем не волновала». «Спасибо», — сказала я. «И ты умеешь принимать комплименты, это здорово», — сказал он. «Многие начинают себя обесценивать, а ты всё делаешь правильно». «Да, я опытный получатель комплиментов», — сказала я. Я заметила, что он попытался переглянуться с Мелиссой, но та и внимания не обратила. Он чуть ли не подмигнул ей, но передумал. Опять с ухмылкой повернулся ко мне. «Ну, дерзить не обязательно», — сказал он. Тут вернулись Ник и Бобби. Писатель что-то сказал Нику, а тот в ответ назвал его чуваком. Типа, ну извини, чувак. Над этим жеманством я потом прикалюсь в письме. Бобби положила голову Мелисси на плечо. Когда писатель от нас отстал, Мелисса осушила бокал и усмехнулась мне. «Ты его прямо очаровала», — сказала она. «Издеваешься?» — спросила я. «Он тебя клеил. Сказал, что ты крутая». Мы с Ником стояли бок о бок, и я не видела, какое у него лицо. Я ужасно хотела вернуть себе контроль над разговором. «Да, парни только и делают, что сообщают мне, какая я крутая», — сказала я. «И ждут, что я поведу себя так, будто мне никогда ничего подобного не говорили». Мелисса расхохоталась. Я и не ожидала, что могу так её рассмешить. На мгновение я подумала, что недооценивала и её, и её отношение ко мне. Но потом заметила, что Ник тоже смеётся, и мне стало совершенно всё равно, что там чувствует Мелисса». «Жёстко», — сказал он. «Ты не исключение, не льсти себе», — сказала Бобби. «Да, я плохой парень, никаких сомнений», — сказал Ник. «Я смеюсь не поэтому». В конце июня я на пару дней поехала в Баллину навестить родителей. Мама не настаивала, но в последнее время в телефонных разговорах то и дело слышалось. «Ой, да ты никак жива. Я тебя узнаю, когда приедешь? Или тебе придётся вставлять цветок в петлицу?» В конце концов я купила билет на поезд — сообщила, когда меня ждать, и подписалась. «Верная долгу, твоя преданная дочь». Бобби и моя мама отлично ладили. Бобби изучала политологию, что вызывало у матери уважение. «Серьёзное образование», — говорила она, косясь на меня и приподнимая бровь. Мама симпатизировала социал-демократам, а Бобби в то время, кажется, считала себя анархо-социалисткой. Когда мама приезжала в Дублин, они с удовольствием спорили по мелочи о гражданской войне в Испании. Порой Бобби оглядывалась на меня. «Фрэнсис, ты же коммунистка. Могла бы и поддержать». А мама смеялась. ана С таким же успехом можешь у чайника помощи просить». Она никогда особо не интересовалась моей общественной и личной жизнью, и это устраивало нас обеих. Но когда мы расстались с Бобби, мама сказала «Ужасно жаль». В субботу она встретила меня у поезда, и мы весь день провели в саду. Горячий воздух окутывал недавно постриженный газон — Ад для аллергика. Нежную ткань неба длинными стишками прошивали птицы. Мама полола сорняки, я притворялась, будто помогаю, а на самом деле просто болтала. Я неожиданно обнаружила, что с огромным воодушевлением рассказываю про новые знакомства, про всех редакторов и писателей, которых встретила в Дублине. Я стянула перчатки, чтобы вытереть пот со лба, и обратно так и не надела. Спросила у мамы, не выпить ли чаю, но она словно не услышала. Я уселась под кустом фуксии, обрывала с него цветки и снова говорила про знаменитостей. Слова так и летели с языка. Я и не знала, сколько всего мне хочется рассказать и что рассказывать будет настолько приятно. В конце концов, мама стянула перчатки и опустилась в садовое кресло. Я сидела, скрестив ноги, разглядывая носки кроссовок. «Похоже, это Мелисса вскружила тебе голову», — сказала она. «Разве?» «Она тебя познакомила с кучей людей», «Бобби ей нравится больше», — сказала я. «А её мужу нравишься ты». Я пожала плечами, мол, не знаю. Облизала большой палец и принялась оттирать засохшую землю с кроссовки. «Они ведь ещё и богаты», — сказала мама. «Ну да, он из состоятельной семьи, и дом у них очень славный». «Вот уж не думала, что тебя прельщают пафосные дома». Эти слова меня задели. Я продолжила оттирать кроссовку так, словно не уловила её тон. «Я не прельщаюсь», — сказала я. «Просто рассказала, что у них за дом. Для меня всё это какое-то безумие. Зачем этой женщине в её-то годы тусоваться со студентами? Ей 37, не 50. И она пишет о нас статью, я же говорю». Мама встала с кресла и вытерла руки о рабочие штаны. «Да уж, ты выросла совсем не в славных домах Монгстауна». Я засмеялась, и она протянула мне руки, чтобы помочь встать. Руки у неё были большие и бледные, не как у меня. Они многое умели, в отличие от моих, и моя ладонь легла в них так, словно её нужно починить. «С папой встретишься вечером?» — сказала она. Я убрала руку и сунула в карман. «Может быть», — сказала я. Мне с детства было ясно, что родители недолюбливают друг друга. В кино и по телевизору пары всю домашнюю работу делали вместе и постоянно о чём-то с теплотой вспоминали не припоминая, чтобы мои родители бывали в одной комнате, разве что ели вместе. У отца случались перепады настроения. Порой, когда отец был не в настроении, мама увозила меня к своей сестре Берни в Клонторф, где они сидели на кухне, разговаривая и качая головами, а я наблюдала, как мой двоюродный брат Алан играет на Нинтендо в «Окарину времени». Я догадывалась, что тут как-то замешан алкоголь, но какова именно его роль, оставалась для меня загадкой. Ездить к Берни я любила. Там мне разрешали есть печенье, сколько влезет, а, вернувшись домой, мы заставали отца в раскаянии или вовсе не заставали. Мне больше нравилось, когда его не было. Иначе его одолевало желание поговорить со мной про школу, а я не могла выбрать, подыгрывать ему или игнорировать. Подстраиваясь под него, я чувствовала себя беспомощной и бесчестной, удобной мишенью. А если я старалась его не замечать... Сердце бешено колотилось, и я не могла даже в зеркало на себя смотреть. И тогда мама плакала. Сложно сказать, каковы были эти папины настроения. Порой он пропадал из дома на пару дней, а когда возвращался, оказывалось, что он выпотрошил мою копилку или телевизор исчез. Отец натыкался на мебель и выходил из себя. Однажды споткнулся о мою туфлю и запустил ею мне в голову. Туфля улетела прямо в тлеющий камин, Брызнули искры, а мне казалось, что это полыхает моё лицо. Я научилась не выказывать страха. Его это только раззадоривало. Я была холодна, как рыба. Потом мама спросила, почему ты её не вытащила из огня? Могла хотя бы попытаться. Я пожала плечами. Я бы и собственное лицо сожгла в камине запросто. Когда по вечерам он возвращался с работы, я замирала, прислушиваясь, и уже через несколько секунд совершенно точно знала, в настроении он или нет? Я понимала по стуку двери и звону ключей, безошибочно, как будто он кричал на весь дом. Я говорила маме, он не в настроении. А она отвечала, прекрати. Но она все понимала не хуже меня. Когда мне было 12, он как-то раз заехал за мной в школу. Но домой мы не поехали, а отправились за город к Блэк-Року. Слева мимо нас промчалась пригородная электричка. Через окно машины я рассматривала трубы электростанции «Пулбек». «Твоя мать хочет разрушить нашу семью», — сказал папа. Я моментально ответила. «Выпусти меня из машины, пожалуйста». Позже отец вспоминал эти мои слова в доказательство, что мать настроила меня против него. Он переехал в Балину, и я навещала его по выходным два раза в месяц. Обычно он вел себя пристойно. Мы заказывали еду на вынос и порой ходили в кино. Я постоянно приглядывалась, ждала сигнала, что хорошему настроению пришёл конец, и сейчас начнет твориться что-то ужасное. Всё, что угодно, могло стать сигналом. Но когда по вечерам мы ходили в Маккарти, отцовские друзья вопрошали, «Так это твой маленький гений, Деннис?» И они просили меня разгадать пару строк в кроссворде из газеты или сказать, как пишется какое-нибудь длинное замысловатое слово. Когда я отвечала... Они хлопали меня по спине и заказывали мне красный лимонад. «Далеко пойдёт, в НАСА будет работать», — говорил его дружок Пол. «У тебя до конца жизни всё будет путём. Что захочет, то пусть и делает», — отвечал отец. Бобби встречалась с ним лишь однажды, на школьном выпускном. Он специально приехал в Дублин в костюме и с фиолетовым галстуком. Мама рассказала ему про Бобби, и после церемонии он пожал Бобби руку и похвалил. «Великолепное выступление». «Мы в школьной библиотеке ели треугольные сэндвичи и запивали колой». «А Фрэнсис похожа на вас», — заметила Бобби. Мы с отцом переглянулись, и он робко рассмеялся. «Даже не знаю», — ответил он. Потом сказал мне, мол, Бобби прелестная девушка, и поцеловал меня в щёку на прощание. Поступив в колледж, я стала появляться у него реже. Я ездила в Баллину раз в месяц и останавливалась у мамы. Отец вышел на пенсию — и его настроения стали ещё непредсказуемей. Я начала понимать, сколько времени потеряла, успокаивая его, притворяясь весёлой и собирая по дому вещи, которые он уронил. У меня аж челюсти сводило, и я начала вздрагивать от любого звука. Мы напряжённо перебрасывались репликами, и он то и дело корил меня за то, что я говорю по-дублински. «Ты смотришь на меня свысока», — как-то раз сказал он, когда мы поругались. «Не дури», — отвечала я. Он засмеялся. «О, вот видишь? Вот всё и всплыло». После обеда я сказала маме, что навещу его. Она пожала мне плечо и похвалила. «Отличная идея», — сказала она. «Ты молодец». Я шла по городу, руки в карманах куртки. Солнце садилось, и я гадала, что сейчас показывают по телевизору. Голова слегка пульсировала, боль словно лилась в неё с неба. Я старалась печатать шаг как можно громче, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Но люди оглядывались, и я смутилась. Я знала, что это безволие. Бобби вот никогда не стеснялась незнакомцев. Отец жил в небольшом таунхаусе рядом с автозаправкой. Я позвонила в дверь и сунула руки обратно в карманы. Дверь не открылась. Я ещё раз позвонила и подергала засаленную ручку. Дверь поддалась, и я вошла. «Папа?» — позвала я. «Привет!» В доме пахло прогорклым маслом и уксусом. Ковер в прихожей был затоптанный и грязный, так что узора не разобрать. У телефона висело семейное фото из отпуска на Майорке. Там мне было года четыре, и я носила жёлтую футболку. На футболке значилось «Будь счастлива». «Ау!» — позвала я. Отец появился в дверях кухни. «Фрэнсис, ты ли это?» — сказал он. «Ага. Так заходи, я как раз ужинал». Огромное заляпанное кухонное окно смотрело на бетонный двор. Мойка была завалена грязной посудой, а из мусорного ведра на пол просыпались бумажки и картофельные очистки. Отец прошёл по ним, словно и не заметил. Он ел что-то из коричневого бумажного пакета на голубом блюдце. «Ты ведь не голодная?» — сказал он. «Да, я обедала». «Ну давай, рассказывай, какие новости в Дублине?» «Да ничего особенного», — сказала я. Он доел... Я поставила чайник, наполнила мойку горячей водой, капнула в неё лимонное средство для мытья посуды. Отец ушёл в гостиную смотреть телевизор. Вода оказалась слишком горячей. Когда я опустила в неё руки, они на глазах покраснели. Сначала я помыла стаканы и вилки с ложками, потом тарелки, затем кастрюли и сковородки. Домыв, слила воду, протёрла все поверхности в кухне и замела картофельные очистки обратно в ведро. Засмотрелась на мыльные пузыри, они беззвучно скользили по лезвиям ножей, и мне внезапно захотелось порезать себя. Вместо этого я убрала соль и перец и пошла в гостиную. «Я всё», — сказала я. «Уходишь?» «Да, мусор пора вынести». «Ну, заглядывай», — сказал отец.